«Тише, погодите!» – остановил его Крохин, проводя руками у его висков. Вскоре Трофимов ощутил в себе такую бодрость, как будто никогда и не было у него усталости. «Ну что?» – спросил Крохин. «Отлично! Теперь я не боюсь не только одного Иосифа обшебетского но десятерых таких, как он». «В добрый час!» – сказал Крохин. «Это тем более кстати, что вот, кажется, уже идут за вами». В самом деле, в это время входил лакей, который доложил, что прислан человек за Трофимовым. Он где нужен больному для немедленной помощи – Больной, просивший этой помощи, был Иосиф Антонович Пшибецкий. «Хорошо», – сказал Трофимов, – «велите передать, что я сейчас приеду». «За вами прислана карета», – возразил лакей, – «просит ехать немедленно». Трофимов взглянул на Крохина. Тот смотрел на Степана Гавриловича, как бы ожидая, что он скажет. «Я поеду в его карете», – решил Трофимов. «А вы останьтесь здесь до моего возвращения, чтобы, если понадобится, оказать помощь нашему больному молодому человеку». «Будьте уверены, что все будет сделано», – успокоил его Крохин. «Поезжайте и будьте осторожны». Трофимов быстро собрался и уехал. Часа через два уже за полночь он вернулся. «Ну что?» – спросил его Крохин. «Все хорошо», – ответил Трофимов. «Брат Иосиф теперь в моих руках. Уверены ли вы в этом?» «Вполне. Настолько уверен, что сейчас же сяду писать об этом в Германию подробный отчет». На другой день рано утром к Груберу входил торжествующий Иосиф Антонович Пшебецкий и на вопрос патера ответил теми же словами, как и Трофимов, на вопрос Крохина. «Все хорошо!» «Неужели?» – недоверчиво переспросил Грубер. «А я боюсь, не сделали ли вы промаха с этим художником? Он не появлялся. А если он в руках этих людей, то вы знаете, что и они владеют знанием тайн природы, а также и той силой, которой пользуетесь вы сами. Смотрите, как бы они не перехитрили нас». «Это невозможно», – с самодовольной улыбкой убедительно произнес Пшебецкий. «Пусть они владеют силой, но я сильнее». Брат Иосиф понял, что Грубер говорит о перфектибилистах, которых иезуиты прозвали иллюминатами. «Итак, значит, мы и здесь снова столкнулись с этими людьми», – проговорил Грубер. «Иллюминатами? Да. Опять они на нашем пути? Но на этот раз с их стороны выступают слишком слабые силы. Я вам могу не хвастая сказать, что я сильнее их». «Так рассказывайте по порядку». «Хорошо, я расскажу по порядку. Прежде всего, я вчера отправился прямо от вас к Вакумову, чтобы узнать, что там произошло. Потому что то, что художник не появился, все-таки беспокоило меня. И меня тоже беспокоит и по сей час», — ставил Грубер. «Все отлично. Я вам говорю, беспокоиться нечего», — продолжал Иосиф Антонович. «Радоваться нужно. И так я отправился к Вакумову и нашел его мертвым. Как мертвым». «Да, на столе». Он скончался вчера днем от болезни, который страдал в последние дни. Что же это за болезнь? Заражение крови. И что же? Теперь место пребывания девушки нам неизвестно. Не торопитесь. Все известно и все хорошо. Однако, несомненно, что живший при Авакумове Крохин принадлежит к иллюминатам. Но вот видите, а вы говорите, что все хорошо. Я еще скажу вам, несомненно, также, что девушка, дочь приближенного французского короля, в настоящее время в руках иллюминатов. «Я и в этом не вижу ничего хорошего. Совершенно верно. И оно было бы очень нехорошо, если бы вам не было известно, где она находится. Да мне и неизвестно. Но мне-то известно, и я сейчас расскажу вам. Дело в том, что находившийся при Авакумове Крохин не поддался силе гипноза, он противостоял ему. Может быть, он загипнотизировал вас самих?» В тоне грубо расслышалась уже почти насмешка. «Нет», – воскликнул Пшибецкий, – «заверяя вас честью, что не родился еще человек, который был бы в состоянии ввести меня в гипнотическое состояние. Крохин, правда, не поддался мне, и из этого я заключил, что он должен принадлежать к иллюминатам, которым, к несчастью, открыты знания гипноза, а иначе он поддался бы мне. Убедившись, что это за человек, я, разумеется, заинтересовался другим, то есть Трофимовым, который в качестве доктора лечил умершего старика Авакумова». «Ну а что же этот Трофимов?» «Вероятно, тоже иллюминат. Лакий Станислав, преданный нам католик, ничего не помнил, как будто я ему и не поручал никогда следить за художником Варгиным. Ясно, что к нему был применен гипноз». «Чьих это рук дело?» – нетерпеливо спросил Грубер. «Трофимова». «Странная фамилия. Она слишком проста, чтобы быть настоящей. Я уверен, что под ней скрывается кто-то. Из ранее известных нам? Может быть. Это мы выясним». «Может быть, под именем Трофимова скрывается сам Альбус? Он уже несколько раз приезжал в Россию. В таком случае, тем лучше. Если это Альбус, то значит, сам Альбус в наших руках», самодовольно улыбаясь, сказал Пшибецкий. Амен, сказал Грубер. «Пусть вашими устами говорит правда, хотя я, как хотите, не поверю, что сам Альбус в руках у нас, до тех пор, пока не буду иметь к тому самые правдоподобные доказательства. В этом я и не уверяю вас, сейчас же поспешил возразить Иосиф Антонович». «Я могу поручиться вам лишь за того, который носит имя Трофимова, а Альбус он или нет, этого я не знаю». В дверь постучали. Грубер, сделав знак Пшибецкому, чтобы тот прервал разговор, сказал «Войдите». Вошел молодой иезуит в сутане. Он принес записку на серебряном подносе и подал ее Груберу.